Глава седьмая, в которой Виолетта Потаповна чует неладное. Костя вернулся из бассейна, бодрый и радостный. «Ну, я сегодня и наплавался», — похвалился он Пете и бабушке. «Тренер сказал, что я на второй разряд могу сдавать». «Я тоже на второй разряд могу сдавать», — обиженно перебил его Брыклин. «Я два года тренировался. Я, а не ты». Виолетта Потаповна попробовала успокоить внука. «И ты, Петечка, тренировался, и Костик, наверное, тоже. Кострома на Волге стоит, там все хорошо плавают». А чтобы прекратить окончательно все споры, она увела Петю обедать. Ну, а у Пети снова испортилось настроение. «На тебе». Он два года, не жалея ни сил ни времени, ходил в бассейн, учился плавать, закаляясь, терпел страшные муки под холодным душем. И все это ради чего? Чтобы удостоверение о втором разряде и значок достались тому, кто ни пахал, не сеял? И это справедливость? К Пете на секунду заглянула бабушка. «Костя хочет в кино. Ты пойдешь с ним?» «Нет», — машинально ответил Петя. «Жаль. Костя говорит, что фильм хороший». И Виолетта Потаповна скрылась за дверью. «Ну вот, еще одна радость. Теперь Костька пойдет в кино, а он будет сидеть дома и тоскливо скучать, умирая от зависти к счастливчику. А идти вместе с ним в кинотеатр Брыклину уже не позволяло самолюбие. Пусть и ущербное, но оно, кажется, у него сохранилось. «Пойду к Маришке, и ее чуди-юди, решил Петя» потребую воссоединения со своим вторым «я», имею такое право». Он встал и, сказав Виолетте Потаповне, что скоро вернется, пошел к Гвоздикову. Но, увы, девочки наотрез отказались выполнять его требования. «Костя хороший мальчик», — заявила уморушка, — «и я не буду загонять его обратно. А тебе, Брыклин, пора кончать капризничать. То отдели, то соедини». То буду участвовать в смотре, то не буду. Стыдно». В комнату, где разговаривали ребята, заглянул и быстро юркнул обратно большой серый кот. «Пойдем на улицу. Там поговорим», — зашептала вдруг испуганно Маришка и первой направилась к выходу. «Идем, идем», — подтолкнула уморушка Петю. «На улице я тебе расскажу, что я думаю о капризах». Они вышли из квартиры, забыв захлопнуть входную дверь, — и через полминуты оказались на улице. «Мариша! Умора! Возвращайтесь скорее!» раздался из окна второго этажа голос Ивана Ивановича. «Мы сейчас, Иван Иванович! Мы скоро! Иван Иванович!» крикнули Маришка и Уморушка, и, увидев, что за ними наблюдает какой-то милиционер, стоящий на другой стороне улицы, быстро схватили Брыклина за руки и потащили его за угол. Когда они поняли, что преследования не будет, девочки остановились и высказали Пете все, что они о нем думают. «Нам некогда твоими капризами заниматься, а участие у нас в смотре на носу. Из-за тебя нового артиста вводить приходится, жалкий перебежчик», — выпалила Маришка своему окончательно запутавшемуся в жизни однокласснику. — А если он у меня все лучшее заберет, то с чем я тогда останусь? — жалобно проговорил Петя Брыклин. — Костька не только мои вещи берет, но и желания, мечты. — Может быть, ты не ту половину отделила? — спросила Маришка Уморушку. — Вдруг перепутала. — Ничего я не перепутала. Маленькая я, что ли? Хорошую половину туда, вредную половину сюда. Уморушка вдруг осеклась и покраснела. — Точнее... «Вредную половину туда, хорошую сюда! Я отлично все помню!» «Так я и знала! Опять напутала!» Маришка выпустила Петину руку и с жалостью посмотрела на одноклассника. «Ошибки бывают не только в диктантах. Извини нас, Петечка!» «Чего извини, чего извини!» — заволновался Брыклин. «Оттяпали не ту половину, да еще и стыдят! Укоряют, что я нехороший!» И он заявил, как оратор на митинге требую воссоединения немедленного и полного с возвратом отобранного имущества. Но уморушка тоже была крепким орешком. И не подумаю, — сказала она, глядя прямо в глаза Пете Брыклину, — что сделано, то сделано. Добрые дела обратно не переделываются. — Так то добрые, а я страдаю. Петя выдернул руку из цепких пальцев уморушки и пошел прочь, низко наклонив голову. — Иногда и пострадать надо, — крикнула ему вслед настырная уморушка. «Может, тогда в тебе снова совесть проснется?» Не оборачиваясь, Петя взмахнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, и скрылся за зеленью тополей. Вернувшись домой, Брыклин снова отказался от предложенного бабушкой обеда, прошел в свою комнату и сел на диван. Уставясь в одну точку, маленькую фаянсовую статуэтку на книжном шкафу, он стал думать о том, как жить дальше». Мыслей было много, но все они приходили какие-то путанные, странные, и Петя никак не мог толком остановиться хотя бы на одной из них. Признаться бабушке во всем и просить ее внучить Костьку? Нет, уж оставим этот вариант на потом. Сбежать на ударную стройку? Вряд ли меня там примут на работу. Уехать к дяде Саше в Кострому, а Костька пусть здесь поживет. Так ведь надолго не уедешь? Тихо вошла в комнату бабушка. Увидев, что ее любимый внучек завороженно смотрит на фаянсового гномика в книжном шкафу, она спросила, «Может быть, съешь одну котлетку?» «Последняя осталась. Костик целых три съел». «Жаль, что не все», — глухо отозвался внук. Виолетта Потаповна подошла к Пете поближе и заглянула в его грустные, похожие на залитые дождем окошки глаза. «Что с тобой, Петечка?» Крупная прозрачная слеза лениво прыгнула в карман Петиной рубашки. «Ты плачешь!» Петя шмыгнул носом и отвернулся. «Тебя обидели!» Вторая слеза промахнулась и просвистела мимо кармана. Свист летящей слезы был почти не слышен, но только не для бабушкиного сердца. Виолета Потаповна вздрогнула и побледнела. «Петечка, умоляю тебя, не молчи!» Петя стер кулаком протаренная слезами борозды на своем лице и глухо буркнул. «А что говорить-то? Ведь одно не поверите!» Он помолчал немного, а потом ехидно передразнил бабушку. «Петечка, Петечка, единственный ненаглядный! а двух Петечек получить не желаете?» И еще раз провел кулаком под глазами, окончательно стирая следы своей минутной душевной слабости услышав про двух петечек вялета потаповна беззвучно ахнула заболел не иначе заболел она быстро протянула руку и потрогала лоб любимого внука ладонью петя дернулся но было поздно бабушка успела провести замер температуры 37 градусов было на лицо. Виолетта Потаповна поспешила в коридор к телефону. «Алло, это детская поликлиника?» — зашептала она дрожащим от горя голосом. «Срочно пришлите участкового доктора, пожалуйста!» «Что?» «Гоголя, двенадцать, квартира одиннадцать, Брыклин, Петр». «Что?» «Да-да, спасибо, ждем!» И Виолетта Потаповна, положив трубку, снова заглянула в комнату к внуку. Петя сидел на диване и по-прежнему внимательно разглядывал фаянсового гномика — Он был, несомненно, болен, но чем?»